Это в корне меняло дело. Все же я усомнился в честности этого субъекта. И, кажется, был прав. Ему удалось, однако, взять у меня для издания в Берлине наш с Фредериком памфлет «Великие мужи эмиграции». И что бы ты думала? Он попросту присвоил эту рукопись, направленную против великолепных Кинкеля, Роге, рыцарственного Виллиха и других жаб эмиграций. Я подозреваю теперь, что он продал эту рукопись прусскому правительству. Женив сплеснула руками. Значит, Бандия подослан к тебе прусской полицией. Карл, милый, как много шпионов уже было возле нас. Уверена, что и сейчас этот веснушчатый толстячок стоит под нашими окнами. Ты, видимо, чрезвычайно тревожишь полицию различных государств. Но ведь ваш памфлет никак невозможно приобщить к кёльнскому делу, в качестве адской машины коммунистов. Да, Бандье просчитался, и очень скоро его хозяева обнаружат надувательство. В нашем памфлете нет никаких новых данных, ничего такого, что можно было бы использовать против членов нашей партии. Все характеристики и факты против великих мужей хорошо известны международным щейкам. Я разоблачу Бандье в прессе, и Кошут откажется от услуг этого шпиона. Карьера Бандье в Лондоне отныне кончена. Ему придется искать для своего таланта подмостки в других странах. Все обвинения против Бюргерса, Леснера, Даниэльса и остальных узников построены на подлогах. Их не посмеют осудить. Они будут оправданы. Никакой закон в мире не может дать основания называть союз коммунистов заговорщической организацией тайным сообществом. Карл стал, резко отставил в сторону стул. — заговорил возбужденно, — уже полтора года сидят в кельнской тюрьме 11 невиновных. Весь механизм прусского государства, посольств в Лондоне и Париже работает без устали, чтобы сфабриковать обвинения, не имея при этом ничего, кроме собственных измышлений. Прусское посольство здесь, в Лондоне, превращено в настоящее отделение тайной полиции. Оттоше посольства Грейв — матерый шпион и провокатор. Они идут на все. Кражи со взломом, подлоги, подделки стали их профессией. «Прусские почтовые чиновники перехватывают наши письма и разоблачительные документы, которые мы посылаем в немецкие газеты и адвокатам обвиняемых. Нам предстоит сейчас очень много дела, борьба в разгаре. Тем печальнее, что наша квартира превращена, по сути, в лазарет». Как бы в подтверждение слов Карла жалобно попросила воды Лаура и громко начала бредить метущиеся в жару Ленхен. Уложив жену в постель, Маркс принялся исполнять обязанности сиделки. При нем постоянно был маленький муж, чрезвычайно сообразительный, отзывчивый мальчик. Не по развитой, он всячески старался помогать взрослым. Все в доме горячо любили ласкового и веселого мальчугана. В этот день утром у наружной двери, ведущей с улицы на лестницу, раздался резкий звонок. Муж бросился открывать. Ему очень нравилось отодвигать засов, Дело весьма трудное для четырехлетнего мальчика. Когда дверь, наконец, была отперта, муж увидел на пороге булочника с хмурым злым лицом. «Где твой отец?» «Он задолжал мне уже много денег», — сказал он грозно. Муж вообразил, что перед ним сам людоед из сказки «Мальчик с пальчик», но не оробел и решил перехитрить его. Увидев в руках булочника корзину, он выхватил из нее несколько хлебцев и, крича на ходу, Отца нет наверху, бросился бежать вверх по лестнице, булочник рассмеялся и пошел во свояси. Так в семье Маркса, не имевший в этот день ни гроша, оказался хлеб. На другой день пришли деньги от Энгельса, и можно было, наконец, уплатить самые неотложные долги, пригласить врача, которому пришлось лечить почти всех обитателей квартиры. С тех пор, как шпион прусской полиции Вильгельм Гирш, молодой приказчик из Гамбурга, в самом начале 1852 года был разоблачен и с позором изгнан из Союза коммунистов, он не находил себе более покоя. Агенты прусской тайной полиции в Лондоне издевались над разоблаченным шпионом, угрожали ему и требовали, чтобы он своим усердием возместил потери от неудавшейся игры. В то же время те, кто еще недавно считал его своим единомышленником-коммунистом, При виде Гирша шарахались в сторону. Гирш не мог ничего более разведать о том, что делалось в Союзе. Он не знал, что тотчас же после его исключения собрания коммунистов по предложению Маркса были перенесены в Сохо, на Краун-стрит, в таверну Роза и Корона, а день собраний с четверга на среду.